Глава двенадцатая. Она. Первая мысль — рвануть прочь от машины. Я осторожно окинула взглядом улицу, выбирая путь отхода. «Не советую», — заявил Кейн. «Как бы хорошо ты не бегала, машина быстрее». Я хмыкнула. В подворотне, которых здесь в избытке машины, хода нет. «Уж как-нибудь оторвусь. Вот только все это смахивает на боевик». Побег, погоня, нелепость какая-то. «Не испытывай мое терпение», — донеслось из салона автомобиля. И я сдалась. Вздохнув, села в автомобиль. «Куда едем?» — спросила после того, как машина тронулась с места. Фантазия подкидывала варианты что-то вроде «в пыточную» или «на пустырь», где можно спрятать тело. Жуть одним словом. Ответ поразил своей будничностью. «Завтракать? В это время все кафе закрыты». Для нас сделают исключение. — Мне вообще-то на работу надо, — заметила я. — Ты уволилась. — Кто сказал? Возмутившись, я повернулась к Кейну и уставилась на него в ожидании ответа. Он же, как ни в чем не бывало, смотрел на дорогу. Само спокойствие и сосредоточенность. Как у него получается в такую рань выглядеть настолько хорошо? Словно он только что из спа. Гладко выбрит, пахнет дорогим парфюмом, рубашка безупречно отглажена. — «Мужчина родом из женских фантазий, невыносимый в своей идеальности». «Не игнорируй меня!» — потребовала я. Кейн тяжело вздохнул. Всем видом он демонстрировал, как ему тяжело со мной, капризной, взбалмошной особой. «Он, кажется, еще не понял, я с огромным удовольствием превращу его жизнь в ад. Только дайте мне шанс. Выполнишь условия нашей сделки, и работа тебе будет не нужна», — сказал он. «Я хорошо заплачу. Плюс папаша твой выйдет на волю». «Хотя я бы об этом говнюке волновался в последнюю очередь». «Попрошу не оскорблять моего отца». «Прости, не знал, что ты такая неженка». Вот так, прирекаясь, мы подъехали к ресторану. Весьма известному и дорогому, между прочим. Естественно, в это время он был закрыт, о чем сообщала соответствующая табличка на двери. Я злорадно усмехнулась. «Кого-то ждет разочарование. Может, поймет, наконец, что мир не вертится вокруг него». Кейн, игнорируя надпись «закрыто», вышел из машины и открыл дверцу с моей стороны. «Я подожду здесь», — ответила. «Будешь сидеть в машине, пока я завтракаю?» — уточнил он. «Вообще, я планировал обсудить и подписать договор за чашкой кофе». «Ресторан не работает», — я указала на запертую дверь. «Где ты собрался завтракать?» Вместо ответа Кейн подошел к двери и постучал. И она, о чудо, распахнулась, да так быстро, словно его ждали. И чему я удивляюсь?» С его-то деньгами можно и не такое провернуть. Подумаешь, ресторан начал работу раньше часов, а так на пять, исключительно ради нас. Кейн оглянулся на меня с таким видом, будто говорил, «Ну и кто был прав?» «Хвостун!» — фыркнула я. Пришлось выйти из машины и войти вслед за Кейном здание. Как вскоре выяснилось, я была не совсем права. Ресторан по-прежнему не работал. По крайней мере, кроме нас двоих, других гостей не было и не предвиделось. Все заведение попало в наше полное распоряжение. Мы прошли шикарный зал с канделябрами и потолком, украшенным лепниной, и свернули к кабинкам. В каждый был стол и уютное кресло. Этакое отгороженное место для клиентов, желающих побыть наедине. В одной из кабинок накрыли завтрак для нас. Кейн пропустил меня вперед и закрыл за нами дверь. Пожалуй, происходящее могло потянуть на романтическое свидание, быть со мной другой мужчина. В Дарнеле романтика отсутствовала напрочь. Усевшись напротив меня, он бросил на стол папку с документами и сухим тоном приказал. «Читай». Я раскрыла папку, внутри лежал договор, тот самый, который нам с Кейном предстояло подписать. Он отлично подготовился. «Возьмешь меня в рабство?» — проворчала я, пробегая строки договора взглядом. «Только на время!» Он даже не пытался отрицать. «Что означает, я должна делать все, чтобы помочь заключить сделку?» «То и означает...» Я вытаскиваю твоего отца из тюрьмы, ты помогаешь мне с важной сделкой. Когда каждый получает то, что хочет, мы в расчете. После этого договор автоматически теряет силу». «Речь о сделке с кланом Морелл?» — поинтересовалась я. Кейн хмыкнул. Моя осведомленность приятно его удивила. «Нарыла информацию», — сказал он. ночи не спала». «Молодец. Значит, не придется тратить время, чтобы ввести тебя в курс дела». И все же я хочу услышать из твоих уст, что конкретно я должна буду делать. Всего-навсего понять, хочет меня кинуть старший Морелл или сделка чиста. Не так уж сложно для интуита. «Тише!» — зашипела я. «Тебя могут услышать!» Эти стены непроницаемы. Именно поэтому я выбрал этот ресторан. «Повсюду есть камеры», — мрачно заметила я. «Только не здесь. Все самые важные сделки в городе заключаются именно в этом заведении» как раз из-за гарантии стопроцентной анонимности. Ты ведь не думала, что эти кабинки для свидания? На самом деле, именно так я и думала. Кейн меня подловил, и я против воли покраснела. Но почему рядом с ним я веду себя как малолетка, едва вступившая в пубертатный период? Это все он виноват. Кейна моя реакция позабавила, и он даже не пытался это скрыть. Откинулся на спинку стула и улыбался во весь рот. Еще немного и захохочет. Желая скорее покончить с унижением, я буркнула. «Где ставить подпись?» «На последней странице», — охотно подсказал он и даже ручку протянул. Я выхватила ручку из пальцев мужчины, стараясь не дотрагиваться до него. Боялась, если коснусь, в моем мозгу случится короткое замыкание. После быстро перелистнула договор и поставила розчерк в выделенной графе. «Вот и все, дело сделано. Я только что продала душу за тридцать серебряников и, возможно, буду гореть в аду». Да что там? Я уже горю. Правда, мой личный ад имеет ярко выраженный оттенок сладострастия. Но это уже нюансы. Отлично. Кейн тут же придвинул договор к себе. Теперь моя очередь подписывать. Он потянулся за ручкой, но как-то неловко, и в результате смахнул ее на пол. Я подниму. С этими словами он полез под стол. Я инстинктивно натянула юбку на колени. Ситуация была, мягко говоря, неловкой и Кейн как нарочно не торопился вылезать из-под стола. — Чего он там застрял? — Что ты копаешься? — проворчала я, но не успела договорить, как почувствовала мужские пальцы, сомкнувшиеся вокруг моей лодыжки. Прикосновение было легким и мимолетным, но меня будто молния насквозь прошила. Я дернулась, но вырываться уже не имело смысла. Кейн и так меня отпустил. Вот только ощущение, что мою лодыжку что-то обхватывает, осталось. Кейн вынырнул из-под стола, а я наоборот приподняла скатерть и посмотрела на свою правую ногу. На ней красовалась тонкая золотая цепочка. Что еще за дела? Это зачем? Я инстинктивно поджала ногу. Не бойся, больно не будет, если, конечно, ты будешь хорошо себя вести. У меня такой же. Он продемонстрировал свое запястье. Плетения браслетов были похожи, разве что мой более тонкий, женственный. Но вместо того, чтобы растаять от подарка, я насторожилась. С какой стати Кейну дарить мне парное украшение? С какой стати ему вообще что-то мне дарить? Мы, как он верно заметил, не на свидание. Это сугубо деловые отношения. Браслет не сдавливал ногу, не царапал кожу, но ощущался неприятным грузом. Я бы предпочла его снять. — Это обязательно? — Уточнила я. — Да, — кивнул он, а потом дернул рукой. Той самой, на которой был старший брат-близнец моего браслета. И вот тогда что-то произошло, будто невидимая нить натянулась между двумя браслетами. Нить, накрепко привязывающая меня к Кейну. Но на наручники... Я аж подпрыгнула, когда до меня дошло, насколько глубоко я вляпалась. По самую макушку, а то и выше. Теперь наручники накрепко связывают нас друг с другом. Причем у Кейна главный, а у меня второстепенный. Это означает только одно. Он здесь босс. Я зло уставилась на мужчину. «Я вижу, ты доволен собой». Я дернула ногой, и нить пропала. Но это, конечно, ничего не значит. Стоит Кейну натянуть поводок, и он тут же даст о себе знать. Какой стимулятор он заложит для меня? Не удивлюсь, если подстегивающую боль. В этом случае, если хозяин позовет, я буду корчиться в агонии, пока не примчусь на зов. Так себе вариант. «Что это будет?» — спросила я, покрутив ногой. «Разумеется, самостоятельно браслет мне не снять». Мышечные спазмы или желудочные колики? — Ни то, ни другое. Я придумал кое-что поинтереснее. — Но мне не скажешь? — Будет тебе сюрпризом, если вынудишь меня использовать наручники. — Не уверена, что переживу еще один сюрприз от Кейна Дарнелла, — поморщилась я. — Будь умничкой и никогда не узнаешь, как работают наручники. Говоря это, он поставил подпись под договором, окончательно скрепляя наше соглашение. Я мрачно сверлила его взглядом, Ненавижу. Так бы и задушила собственными руками. Но придется терпеть. Одна надежда — он поможет Люку. — Не пытайся его снять, — предупредил Кейн. — Только хуже сделаешь. Наручник спадет сам, когда условия договора будут выполнены с обеих сторон. Как видишь, я позаботился о тебе. — Очень мило с твоей стороны, — проворчала я. — Поводок. Вот что он надел на меня. Теперь я собачонка, на шее которой только что сомкнулся строгий ошейник. И хуже всего что я понятия не имею, чего ожидать от момента, когда поводок натянется. Неизвестность тяготела особенно сильно».